Глава седьмая. К черту послать или к сердцу прижать? Последние два дня выдались беспокойные. Элен никак не могла уснуть. Проворочившись час в постели, девушка решила выпить чаю с успокоительными травами. Она набросила халат и спустилась вниз. Пока закипал чайник, смотрела в сад. «Почему бы не посидеть в саду?» – подумала она. Приготовив себе чай, расставив все красиво на подносе, Она отправилась под любимое дерево, поставила поднос на стол, уселась в кресло-качалку и закуталась в легкий плед, который всегда лежал в кресле. Несмотря на лето, ночи были прохладные, наверное, из-за того, что деревня располагалась между рекой и горами. Элен не разбиралась в метеорологии и лучшего объяснения найти не могла. Девушка сидела, покачиваясь в кресле, пила теплый чай и просто наслаждалась моментом. Она любила тишину и природу, а побыть в одиночестве, как ни странно, давно не удавалось. В голову предательски стали пробираться мысли о том, кто и что я в этом мире, причем в буквальном смысле, что делать дальше, оставаться в деревне или идти навстречу судьбе, а может судьба сама ее найдет в этой деревне. Девушка не любила принимать спонтанные решения, ей необходимо было подумать, все хорошенько взвесить. Она прекрасно понимала, что деревня – это первая ступень. Здесь ей необходимо отточить навыки лечения и общения, и если она захочет двигаться дальше, то хотелось бы идти не одной. Элен думала забрать с собой Маргарет, и даже не из меркантильных интересов, а лишь потому, что просто страшно одной отправляться в неизвестность. «Не угостите чайком!» – услышала она незнакомый голос. Девушка вздрогнула и подняла глаза. Напротив нее сидел на стульчике молодой человек. Его лицо показалось ей смутно знакомым. «Вы меня не узнаете, уважаемая лекарка? Я Стефан, сын старосты». Элен раздумывала, к черту послать или к сердцу прижать, как говорила ее бабушка. Пока решила повременеть и с тем, и с другим, поэтому просто кивнула, тем самым дав понять, что узнала его. «Я вижу, что вы уже расположились, уважаемый Стефан!» Не могла не съязвить Элен, но одернула себя и задумалась. «Какого черта ты тут сидишь и язвишь? Кому нужен твой сарказм? Мало ты парней в своем мире распугала. И здесь хочешь продолжить эстафету?» Она задумалась, вспомнила слова своей бабушки. «Что ты носишься со своим высшим образованием, как со свежепосаженным газоном? Кому оно нужно, кроме тебя и твоего работодателя? Мужчине нужна женщина». «Женщина, любящая, понимающая и поддерживающая его во всем. И пусть даже он не прав, но ты должна поддержать его перед всем миром. Наедине ты можешь сказать, что не согласна с ним, но только тет-а-тет, -тет, и никак иначе. А ты сразу что говоришь? Я врач, а ты кто?» Элен вспоминала и в голове как-то прояснялась, вставала на свои места. «Почему бы и да? Я здесь просто девушка». «Лекарка? Ну и что? Он тоже сын старосты. Вроде первый раз в жизни мы равны. Хотя бы в моих глазах». Стефан смотрел и молчал. Но это молчание и взгляд говорили о многом. Он смотрел на нее так, как будто видел насквозь, как будто чувствовал, что творится у нее сейчас в душе. Видел, чувствовал и ждал. Ждал, чем закончится ее внутренняя борьба. Его окружала аура такой уверенности в себе, что Элен даже поежилась. Аура не первого парня на деревне, а мужчины, который знает себе цену, умеет играть по правилам и без оных. Элен почувствовала интерес. А что? Игра стоит свеч. Мальчик явно не прос. Такой взгляд просто по определению не может быть у деревенского парня. Девушка прямо подобралась вся. Вечер перестал быть томным. «Прекрасная Элен!» «Разрешите мне вас так называть? Вы так восхитительно размышляете? Я еще не встречал женщины, которая бы так украшала умение думать. Вы знаете, в наше время это качество у женщин – большая редкость». Элен почему-то смутилась. Да нет, она знала, почему. Ей казалось, что и Стефан тоже знает. Стефан догадывался. Нет, он не был лавеласом в прямом смысле этого слова, не гонялся за девушками, но понравившихся ему не пропускал. Молодой человек получал удовольствие от флирта, поэтому, когда азарта соблазнения не было, Стефан сразу же терял интерес к этой женщине. Ему не интересна победа над заведомо слабым противником. Игра должна приносить удовольствие обоим. Он не оставлял женщин с разбитыми сердцами. Его правило – женщин всегда надо оставлять счастливых, довольных и с легкой любовью к себе. Молодой человек любил женщин независимо от размеров, их фигуры и возраста. Любил за их достоинства и за недостатки. И женщины чувствовали его любовь ко всему женскому полу и отвечали ему взаимностью. При этом он не был брутальным красавчиком или этаким мачо, которых так любят выводить в герои-любовники режиссеры в мире Элен. У него была обыкновенная внешность – черноволосые, с карими глазами, довольно высокие и крепкие но в то же время совсем не с деревенскими руками. Сыну-старосту очень нравилась новая лекарка, и он недавно уже караулил возле ее дома, надеясь застать одну. Стефан хотел выяснить, что за девушка появилась в деревне, прощупать почву и понять, стоит ли затевать вокруг нее танцы с бубнами. Сегодня удача ему улыбнулась. Лекарка вышла в сад и, кажется, надолго расположилась. Стефан, не раздумывая, подошел и присел. Девушка настолько ушла в себя и думала о чем-то очень важном, что даже не отреагировала на его бесцеремонный жест. Дальнейший разговор с Элен доставил ему удовольствие. Он понимал, что творится у него в душе. Нет, Стефан не читал мысли, он просто чувствовал людей. Чувствовал настроение независимо от пола. Но на женщин ему настраиваться было легче, и поэтому он читал их души, как раскрытые книги.